На третий день из добытой Тофиком информации я составил аналитическую справку по всем случаям самоубийств, представленным мне Крэпсом, и снова вызвал Ганса. Тот взял бумагу и отправился к шефу. В компьютерной он появился через полчаса, остановился в дверях и поднял руку, чтобы поманить меня пальцем, но, словно вспомнив мою угрозу, Не сделал этого, а лишь кивнул головой в сторону кабинета Крэпса. крепс сидел за своим столом, и перед ним на столе были разложены по порядку листы моего анализа. — Итак, — произнес крепс логика, она и в России логика. Вы полагаете, что... Я полагаю, что здесь собраны случаи так называемых нетипичных социальных самоубийств. Этот признак... Является существенным для всех, кто вошел в этот список. Впрочем, возможно, этот список и составлялся по данному признаку. А что в России может считаться типичным социальным самоубийством? Все, что касается либо политических, либо семейных, либо личностных мотивов. В данном же случае в рамках шкалы ценностей, присущих для этноса, населяющего Германию, таких причин нет. А что является причиной ухода из жизни всех этих людей? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дополнительные исследования, но уже не на основе всем понятных и видимых фактов, а на совершенно другой, нетривиальной. например, например факты из детства Религиозные взгляды, наконец, закончены с той работы, которой они занимались. Последнее весьма любопытно. В общем, так, будем считать, что некую стажировку в фирме вы прошли. Завтра переезжайте к новому месту работы. Там с вами будет работать еще один ваш коллега, компьютерщик из Сербии. А обеспечивать вашу безопасность и конфиденциальность будет Ганс. Все его предписания вы должны выполнять абсолютно точно, не анализируя их на предмет целесообразности научной. Вам не виден весь замысел работы, а следовательно, вы не можете корректировать его требования. Чем мы будем там заниматься? Для начала продолжите начатую работу по так называемым некипичным самоубийствам. На следующий день Я в Стендаль не уехал. Наверное, что-то не сработало в хваленном механизме немецкого порядка, и Ганс не успел создать там то, что было нужно для работы. Я целый день валялся в гостинице, а на следующее утро вышел в город. Поболтавшись по улицам и заглянув в магазины, похожие друг на друга ассортиментом, как две капли воды, я взял такси и поехал в Потсдамский замок. И сам замок, и парк не произвели на меня сильного впечатления. Широкие лестницы, фонтаны, особенно золоченые скульптуры казались мне эклектичными элементами, привнесенными в бирюзу строений и зелень аллей из другого мира. Не радовали мой глаз ни ажурная беседка малахитового цвета, чем-то напоминавшая Эйфелеву башню, ни пятиконечная звезда на клумбе перед залом, где состоялась Потсдамская конференция. Наверное, на моей физиономии не было ни восторга, ни любопытства, и молоденькая Гитша, узнав во мне русского, сообщила, что во время конференции Сталина спросили, что бы он хотел видеть у входа в зал, и он ответил — звезду. С тех пор на фоне зеленой травы на клумбе высаживается бордовая звезда. В Стендаль я попал через три дня. Ехал я туда на машине с Гансом. После того, как я пообещал ему вырвать палец и отдать собакам, между нами установились весьма натянутые отношения. Он говорил мне только то, что было нужно по работе, и не ловился на удочку просто поболтать. Вот и сейчас он молча сидит за баранкой автомобиля. Если отвечает на мои вопросы, то после некоторой паузы А такой способ общения тяготит, и такое общение не хочется продолжать. А может, я был неправ? А может, этот жест в Германии не является чем-то унизительным, а используется между людьми, которые состоят в дружеских отношениях? Мы переехали мост через Эльбу, и я спросил, въезжаем в бывшую оккупационную зону союзников? Нет, — ответил он мне после некоторой паузы. Здесь стояли русские. — А как же граница по Эльбе? — Это была сделка, — сказал он, — между Сталиным и союзниками. Союзники попросили его вывести войска из Австрии, а взамен отдали ему эту часть Германии. — Значит, здесь много людей, говорящих по-русски? — Не думаю, — ответил Ганс. По тону его ответа я понял, что... Этот вопрос ему показался провокационным. По приезде Ганс поселил меня в трехзвездочный отель с таким же названием, что и город. Номер мне достался на последнем этаже, а точнее в мансарде. Это были большие апартаменты, в одном конце которых стояли шкаф и кровать, а в другом стол и несколько стульев. Посередине была кабинка, в которой размещались раковина и душ. После расселения Ганс повел меня в офис. Таковым была комната с отдельным входом в подъезде одного жилого дома. В комнате было все, что необходимо для работы. Четыре компьютера на удобных современных столах, четыре стула на колесиках и здесь же за ширмой два кресла для отдыха, маленький столик и набор посуды с электрочайником. «У меня будет напарница?» — спросил я Ганса. — Напарники, — ответил он. — Один из них, я, другой сейчас подойдет. Ганс стал кипятить воду, чтобы заварить кофе. — Я пью только чай, — заметил я, поскольку увидел, что он ополаскивает под краном над раковиной две чашки. — Предусмотрено, — ответил Ганс, и я еще раз поразился тому, как он ориентируется в русском языке. Это был не русский язык, крэпса, выученный им в университете. Так мог говорить человек, выросший в русскоязычной среде. Ганс насыпал себе в чашку кофе, положил ложку сахара, а на дно моей чашки бросил пакетик с чаем. — Сахар по вкусу, — сказал он мне. — Так, кажется, говорят у вас в России. — Мне кажется, что здесь надо употреблять другое место имения. — Почему? — удивился Ганс не чувствуя подвоха. — Мне кажется, что уместнее говорить «у нас в России». Ганс поперхнулся кофе, закашлялся. Замечание попало в точку. Откашлявшись, он открыл было рот, чтобы опровергнуть меня, но послышался писк со стороны дверей и в комнату вошел светловолосый парень лет двадцати пяти. В руках у него была магнитная карточка. — Здравствуйте. Сказал он по-русски с легким акцентом, из чего я понял, что он предупрежден о моем приезде. Ганс залпом выпил кофе, вскочил на ноги и протянул мне магнитную карточку. — От входа! — произнес он. — Я пошел. И он действительно ушел так же, как парень, открыв дверь магнитной карточкой. — Что за дела? — вслух произнес я. — Чем мы его обидели? — Драгон! «Милкович», — представился парень так громко, будто хотел, чтобы его кто-то услышал, а затем приложил палец к губам и показал на вентиляционную решетку. Я поднялся из кресла и в том же тоне произнес «Петр Лазутин!» «Крепс распорядился ввести вас в курс дела». И тут я невольно улыбнулся. При всей правильности произношения во всех словах парень делал ударение на первом слоге поэтому в коротких словах оно было почти правильным русским а в длинных звучало непривычно и даже смешно годится ответил я в воде эти два компьютера имеют выход в интернет начал парень а эти два автономные На них нужно работать, когда обобщается конфиденциальная информация. Далее он чрезвычайно подробно рассказал мне о распорядке дня. Когда нужно приходить в офис? Как входить? Когда нужно его покинуть? А если есть необходимость поработать сверхурочно? Это можно, но без оплаты. — У нас есть право на обед? — Да, — ответил Драгон. — Здесь неподалеку есть кафе. — А не пообедать ли нам сейчас? — сказал я ему, показав пальцем на вентиляционную решетку. — Годится, — ответил Драгон с ударением на втором слоге. Но я мог поклясться, что он никогда ранее не слышал такого слова, а, услышав, мгновенно понял его значение и точно его воспроизвел невероятные способности к обучению. Драгон направился к дверям, но я его опередил. — Да, я попробую своей карточкой. Он посторонился, я вставил карточку в паз, раздался писк, и двери открылись. Когда мы отошли от офиса на порядочное расстояние, Драгон облегченно вздохнул и сказал, — Ганс в соседней комнате прослушивает наши разговоры. — Тогда в комнате? — Мы будем говорить о женщинах, а на улице — о работе. — О каких женщинах? — переспросил он, и я еще раз понял, что при всей его славянскости он жил в другой этноязыковой среде и не знал, что в России на работе говорят о женщинах, а с женщинами — о работе. Мы зашли в кафе, заказали сосиски, сыр, пиво. Пиво и сыр принесли сразу. Официантка поставила высокие кружки на салфетки с маркой какого-то сорта пива. Сосиски появились, когда мы выпили по полкружки. Пиво возбудило дикий аппетит. Мы мгновенно съели по порции сосисок, заказали еще по кружке и стали пить, закусывая сыром. А от выпитого язык драгона развязался, и он, экспансивно с ударением на первых слогах, стал рассказывать о том, как он оказался в Германии, и как в это время в Косово албанский спецназ расстрелял его семью. Потом он поведал мне о том, чем занимается Крепс. Сколько у него таких исследовательских пунктов, какие у него есть лаборатории. Впрочем, закончил Драган. Лабораторий у него много, а Занимается он одним, пытается создать искусственного человека. «И как далеко он продвинулся?» — спросил я. «Не дальше других, но Крэпс хитрее всех других. Он предусмотрел вариант отхода в том случае, если эта затея провалится». «И что же это за вариант?» «Ты сразу хочешь знать все. Не все, но большую часть». Попробовала отшутиться я. Крэпс не занимается благотворительностью. Он получает деньги от оппонентов тех, кто сегодня находится у власти. И чем же мог заинтересовать опальных политиков Крэпс? Он обещает разработать эликсир жизни. А зачем он людям? Чтобы жить вечно. Наверное, в нашем возрасте хочется жить вечно, а к ста годам отношение к жизни меняется. Те, кто имеют много денег, так не считают. А знаешь, далеко отсюда, в одной из подмосковных деревень, жила старушка 107 лет. Один молодой журналист, узнав об этом, решил взять у нее интервью. Приехал. Внуки бабульки привели его к ней, а она повторяет только одну фразу. — Простите меня, старую, чем-то я перед Богом провинилась, что он смерти мне не дает.